Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день виделись наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг к другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения.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 Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной парышне ее подруги, другой к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой поступок неодолимую силу и страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минутой жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дорожайших ее родителей.